Глава 24. Пустые хлопоты. Август 1988 года. Статья 173. Получение взятки. Получение должностным лицом лично или через посредников в каком-бы-то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, Которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс РСФСР 1960 год. Когда я открыл дверь своим ключом, с кухни меня поприветствовали. Пока не заходи сюда. Привет. Ну и ладно. Освежившись в ванной, я покладисто спросил, «Уже можно зайти?» «Нет, еще пять минут не заходи, пожалуйста!» Через пять минут меня допустили к месту приема пищи. На столике стояли две тарелки с мясом по-французски, рыбная нарезка и запотевшая бутылка болгарского шампанского с большой красной звездой на белой этикетке и рубиновым содержимым. Я довольно крякнул. «О, Настя, ну ты дала! А что за повод?» «Я аванс получила. Я тебе говорить не хотела, я уже неделю работаю, а сегодня аванс дали. Правда я молодец?» «Ну, конечно, ты молодец и умница. А куда устроилась?» «На почту почтальоном. На полуставке. У меня на участок три часа времени уходит. Я, наверное, когда учеба начнется, все равно буду работать. Я уже с начальницей разговаривала, она не против. Буду после учебы выходить, почту разносить. Правда здорово?» «Ну, конечно, здорово. И сколько платить обещают?» Радость у девушки заметно преуменьшилась. «Немного. 65 рублей». Но с учетом того, что у тебя до этого было 0 рублей, так это хорошая прибавка. Правда?» «Ну да, правда». «Давай садись, я сейчас шампанское открою. Давай, за твою первую зарплату!» Утолив голод и налив по второму бокалу, я спросил. «Много потратила?» «Много. Почти все. Сдача там в комнате на подоконнике лежит». «Насть, давай ты больше не будешь на еду эти деньги тратить. Если только себе захочешь что-то вкусное купить, договорились?» Пусть они у тебя остаются, хорошо? — Паш, но ну ты же говорил, я помню, что говорил. Что не хочу тебя кормить только кашей и картошкой. И сейчас то же самое скажу. Ты, если что-то захочешь, то себе купишь. А на обычную еду я буду продолжать давать. Меня обхватили за шею, горячо поцеловали, а потом прошептали в ухо. — Спасибо, спасибо. Знаешь, что я себе зарплаты хочу купить? Нет, не говори. Купишь, потом покажешь. Пусть будет сюрприз. Угу. Угу. Интерлюдия. Двое мужчин сидели на переплетенных под собой ногах друг напротив друга и руками ели плов по-фергански. Один во всем сером и красных носках беспокойно ерзал, что-то постоянно бормоча под нос. Второй басой, так как был тут хозяином, по-отечески улыбался своему гостю, но его глаза, прячущиеся под кустистыми бровями, иногда пугали собеседника своим безжалостным блеском. Итак, уважаемый Анзорбей, что вы скажете? Лейтенант Ослямов непроизвольно вздрогнул. Как-то упустил он ситуацию из-под контроля. Когда месяц назад к нему подошли несколько смуглых парней, он принял их очень радушно. Участок его в тихом центре был небольшим и не очень прибыльным. Старый жилой фонд, мало людей, ни рынков, ни магазинов. Очень плохой район для молодого предприимчивого офицера. Так что парни из Средней Азии, попросившие разрешение на торговлю с нескольких точек фруктами, стали добрыми вестниками финансового благополучия молодого участкового. Вроде бы такая торговля была запрещена, но власти, устав бороться с тотальным дефицитом всего, смотрели на это стихийное выражение нового мышления сквозь пальцы. «Если ничего скандального не происходит, то и нехай, пусть торгуют». Договорившись с начальниками жилищно-эксплуатационных участков, чтобы те не препятствовали подчиненным дворникам за денежку малую убирать мусор, оставшийся после ежедневной торговли, Анзор посчитал свою миссию выполненной и приготовился получать заслуженные дивиденды. И все у них было хорошо, раз в несколько дней по мере необходимости. Лейтенанту совали в открытую папку с документами оговоренную сумму. Пару раз выслушав, как милиционер витиевато хвалит спелые груши или красивую дыню, ему по восточному обычаю с поклоном заворачивали и вручали предмет восхищения. Неделю назад парни что-то начали объяснять участковому про каких-то милиционеров, которые что-то с них требовали, но, честно говоря, У лейтенанта особо не было времени вникать в их проблемы. Пообещав разобраться с наглыми пришельцами, Анзор как-то забыл об этом, закрутившись в ежедневных заботах. Да еще и время экзаменов пришло. В далекую Сибирь рейсами аэрофлота прилетели из солнечного Баку три племянника, которых надо было устроить в институт торговли, а одного в училище внутренних войск, но там, хвала Всевышнему, У того была национальная квота. А вот четвертый племянник, честно говоря, Анзор уже и не помнил, от какой ветки многочисленной семьи он был прислан, должен был поступить в школу милиции, что было самым трудным делом. Но что делать? Семья — это семья. Ведь пять лет назад самого Анзора, получившего диплом Архангельского рыбопромышленного техникума, Дядя Вагив за руку, как маленького, привел в управление кадров УВД. Но сегодня уважаемые люди из общины позвонили с утра на опорник, попросили принять важного гостя и сделать все, что он попросит. Гость назвался представителем колхоза, который обеспечивал молодых торговцев документами, гласившими, что они многодетные отцы, члены колхоза. Торгуют исключительно урожаем со своих личных участков. На вопрос участкового, как обращаться к глубоко уважаемому представителю, тот ответил просто. «Зовите меня Хаджи». «Хаджи?» «Что вас удивляет, дорогой Анзор? Каждый правоверный должен совершить хадж». «Да, да, вы абсолютно правы». «Давайте с вами встретимся вечером, я буду счастлив вас принять у меня». Хаджи протянул милиционеру бумажку с адресом. И вот теперь милиционер кушал плов, в восхищении закатывая глаза, а сам обливался холодным потом подформенным кителем. Хаджи или не Хаджи, но этот тип ему совсем не понравился. Басмач какой-то. «Кивнет, и тот сзади», — Анзор вспомнил о парне, молчаливо сидящем на корточках за его спиной. «Мне своим Эчпочмаком горло располосует». «И ведь никому не сказал, куда пошел, с кем встречается». Эчпочмак — татарский пирожок. Автор был в Казани и знает, что такое Эчпочмак. Анзор в Казани не был». Ему простительно, пребывая в сильном волнении испутать Эчпочмак и узбекский нож Пчак. Так что у нас случилось, дорогой Анзур, вы сказали, что на этих улицах вы решаете вопросы назвали цен, но мы согласились. Теперь появляются какие-то милиционеры, не дают работать. Что будем делать? Но, уважаемые хаджи, «На ваших людей протоколы не составлялись? Товар не отбирался?» «Нет, протоколы не составляли. Милиционеры сказали, что они не будут тратить казенную бумагу, чтоб под Андижаном наш председатель колхоза своему ищаку в задницу ей потер. Просто они отбирают документы у наших водителей, которые теперь боятся заезжать в дорожный район». И ребятам приходится по вечерам таскаться с весами, гирями, столиками, остатками фруктов за два километра до границы соседнего района. А когда Фархат три дня назад тебе позвонил, ты что сказал?» Ивок за спину участкового на молчаливого парня. «Что урод и ППС рейд, и больше такого не будет, так?» а слямов судорожно кивнул. «Сегодня к моим ребятам подходили люди, сказали, что из ЖЭКа, и ругались, что если мы сегодня не решим вопросы с их протоколами, то больше работать там нам не дадут. Скажи, дорогой, если ты не начальник этой территории, за что ты брал со своих братьев деньги? Или, может быть, тебе мало денег, которые ты от нас берешь, и эти милиционеры твои люди?» Ты скажи, если денег мало, мы решимся вопросы. Участковому показалось, или Фархат бесшумно переместился вплотную к его спине и холодом потянуло в районе поясницы. Лейтенант, прижав руку к сердцу, горячо заговорил: "Что вы такое говорите, уважаемый хаджи? Я даже мысли таких не держал, чтобы обмануть моих братьев. Клянусь. Возможно, ваш человек... «Плохо объяснил по-русски, и его не поняли». Еле уловимое движение зрачков хаджи справа налево подсказало обостренной интуиции участкового, что он только что избежал крупных неприятностей, но, возможно, это его последняя ошибка, и аргументы в разговоре надо менять. «Я посажу их, клянусь, я их посажу через три дня». «Кого их?» «Ментов этих, папаэсников!» «Якши, уважаемый Анзур, вы мужчина, вы сказали, мы услышали и будем ждать. Фархат, налей нам с моим гостем чаю». Лейтенант Ослямов задумчиво смотрел на наполненную до краев парящую пиалу и лихорадочно думал, как уложиться в торопливо озвученный срок «три дня». Вечер для нас с Димой начался, как обычно. Обход маршрута, чтобы увидеть изменения в окружающей нас действительности. Затем усиленное патрулирование злачных мест, ставшим обязательным посещением места овощной и фруктовой торговли. Когда мы подходили, то торговцы уже закончили работу и тащили столик с тяжелыми маятниковыми весами утилитарно-синего цвета в сторону парка Весеннего чтобы загрузиться там, вне территории нашего дорожного района, в очередной каблучок. Последним шел Фархат, парень, которому я несколько дней назад чуть не открутил руку. Сейчас он с перекошенным лицом тащил старый плотницкий ящик с загруженным в него набором гирь и грузиков. Шел и оглядывался на меня». Только сегодня его глаза темнели не густым пламенем ненависти, а с усмешкой, как будто у меня ширинка расстегнута, а я этого не вижу. Фархат, стой!» «Э!» «Привет, Фархат. «Как здоровье?» «Рука не болит?» «Э!» «Я тебе что спросить хотел?» «Видишь вон то здание?» Вижу. Знаешь, что там? Слушай, начальник, мне это не интересно. Зачем меня не пускаешь? Ты не прав. Тебе будет интересно. Это здание не и метрологии. Там проверяют гири, весы и прочую лабудень. Я им написал, что у вас весы неправильные, а гири слишком легкие. Э, какой легкий? Что с весами? «Куда написал?» «Вот они завтра-послезавтра придут проверять, правильные у тебя весы и гири или неправильные, и не дай Всевышний, ты им не дашь весы и гири проверить». «Зачем?» «Ну, если что-то неправильное, или столик неровно стоит, то заберут все и уничтожат». «Я вот еще что хотел уточнить. Остальные ваши точки где стоят?» Улица Пролетарского писателя, дом 1. Правильный адрес? — Не знаю. Фархат отскочил от меня и побежал, насколько позволял бежать тяжелый ящик, поминутно оглядываясь на меня. И опять в его глазах полыхала чистая ненависть, усмешечка со смуглого лица куда-то исчезла. — Дима, сегодня нас будут брать на взятке, так что приготовься. «Почему? Я не хочу, чтобы нас брали!» Фархат смотрел так, как будто мы с ним больше не увидимся. Тут либо он нас заказал, либо будут взятку кусовать. Так что будь готов. «Ага, понял. Я сейчас подойду». Я нырнул во двор. Довольный дворник Витя разбирал ящики от овощей, складывая их аккуратной стопкой. Увидав меня, он заулыбался и стал отряхивать руки. Я пристально глядя ему в глаза, незаметно мотнул головой. Здравствуйте. Здорово, командир. Мне тут Витя. Я понизил голос. Новый почтальон, что знаешь? Мужик задумался, затем его лицо просветлело. А, -а рыженькая такая, шустрая. Ты ей мои деньги отдавать будешь, только незаметно. Хорошо? Да, как скажешь, командир. Вот. Давай я тебя типа только за чистоту дрючну, пунктик у меня такой. Так что ты всем жалуйся на меня, можешь матерно. Так это... На тебя пожаловаться я всегда готов. Ладно, давай, Витя. А насчет Бухалова помни... Матерился мне вслед Витя в полголоса, но вполне искренне. Я дотронулся рукой до Диминого локтя. Внимание! На составленных рядом двух скамейках, перед памятником первому большевику, протянувшему руку в светлое будущее, у института капитанов, как на картине «Пиросмани», Сидели три мимино с поднятыми складными стаканчиками в руках. И пили они из них отнюдь не лимонад. Две бутылки вина и какие-то лепешки с зеленью. Большие кепки и горячие глаза, провожающие пробегающих мимо симпатичных абитуриенток. И порадоваться бы за мужиков. Очень вкусно они сидели. Но дело на равнодушный взгляд, брошенный на неотвратимо приближающихся нас, одним из них и натужное шевеление губ под густыми черными усами, как будто он что-то шептал своим собутыльникам, сильно меня насторожило. «Ты, дети гор! Но об антиалкогольных указах они знать должны. А так равнодушно бухать при ментах — это неправильные пчелы». Здравствуйте, Дорожный РОВД, милиционер рота ППС Громов. Нарушаем, граждане. Какой такой нарушаем, командир? Сидим, никого не трогаем, разговариваем. Распитие алкогольных напитков в общественном месте является нарушением. Командир, каким нарушением? Двое сидят, как держали стаканы, так и держат. И смотрят чуть ли не сквозь меня, а один, искренне и обаятельно улыбаясь. Как могут улыбаться только на Кавказе? Поставил стакан и пошел ко мне. «Дима, понял». Представитель Мандариновой Республики уже возле меня. Обнимает за плечо и, пытаясь засунуть мне в нагрудный карман красненькую, переходит на интимный шепот. «Мы же ничего не нарушаем. Сейчас посидим и пойдем». «Правда, командир?» «Товарищи!» Мой вопль накрывает половину парка. «Обратите внимание! Гражданин пытается дать мне взятку!» Я с трудом удерживаю задранную высоко вверх кисть мужчины с зажатой десятирублевой купюрой, которую он не догадался выбросить. Народ реагирует мгновенно. Со всех сторон бегут студенты, доценты и пенсионеры с внуками. Пропустить такой скандал ну никак нельзя. Усатый что-то бормоча, что его не так поняли, безуспешно рвет из моего захвата руку с пламенеющей, как красный флажок, бумажкой с профилем Ленина. Ударить меня второй рукой в живот, чтобы я отцепился, он не решается. Два его товарища так и застыли на лавках, но уже в полной растерянности. Было спокойствия у них не осталось и следа. Убедившись, что нашу скульптурную композицию «Честный постовой взяточник» увидела достаточно много людей, я отпускаю чудесного грузина и требую предъявить документы всех троих. Местный участковый, лейтенант милиции Аслямов, появился только минут через десять. Наверное, сначала... Протупил, соображая, как поступить в нештатной ситуации. Чушканы постовые не взяли целых 10 рублей, а это немыслимо. Куда катится мир? Что здесь происходит? Офицер был прекрасен, начиная от огромной тульи-фуражки, как у генерала Пиночета, и заканчивая красными носками, пламенеющими между серыми брюками и черными туфлями. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Протокол на граждан составляем за распитие в общественном месте. Давайте протокол суда. Я с ними сам разберусь. Голос восточного правителя давал мне лишь один вариант действий. С поклоном положить документы в подрагивающую от нетерпения руку. Вы, товарищ лейтенант, что-то попутали? Ты как разговариваешь со старшим по званию? Тут я участковый. «Я на тебя рапорт напишу!» «Каргат, ответь 226-му!» «Каргат, тут какой-то лейтенант странный. Говорит, что участковый и местный хозяин. Хочет у нас задержанных и протоколы за распитие забрать». «Как фамилия?» «Сейчас спрошу». «Каргат, он ушел почему-то». «Отбой». Составив протоколы, заверенные подписями возбужденных свидетелей, и письменно обязав гостей города явкой в отдел для разбора и уплаты штрафа, я к огорчению погрустневших мужчин приложил к документам и их паспорта, чтобы люди не забыли о своих обязательствах. Почему-то, когда паспорт лежит в милиции рядом с протоколом, квитанции об уплате штрафа появляются очень быстро. Следующий день начался для меня очень рано. В 9 часов утра я сидел у широкого окна чебуречной по улице дрейфующих полярников и смотрел на крыльцо родного РОВД. В 9 часов 15 минут началась погрузка лиц, привлекаемых к административной ответственности, в салон дежурного УАЗика, деятельное участие в которой принимал лейтенант Аслямов. По удивительному совпадению трое мужчин в кепках аэродромах в автомобиль не влезли. Выслушав эмоциональную речь участкового, помощник дежурного равнодушно кивнул, вытащил из кипа документов несколько бланков, вложенных в паспорта, и отбыл в сторону райисполкома дорожного района на заседание административной комиссии. Лейтенант Аслямов построил доставшихся ему задержанных сделал им строгое внушение, очевидно предупредив об открытии огня в случае побега, и повел их по периметру огромной привокзальной площади. Наверное, не хотел переходить магистраль по нерегулируемому перекрестку. Доконвоировав граждан до касс электричек, участковый почему-то отдал мужчинам паспорта и коротко, по-мужски обнявшись, каждым распрощался. «Ненужные, очевидно, протоколы», он, решительно разорвав пополам, сунул в переполненную урну и двинулся по своим делам. Через минуту я, морщась от брезгливости, стараясь не смотреть в удивленные глаза кучкующихся рядом бомжей, достал плоды своего творчества и аккуратно завернул в газетку. Звонок на опорный пункт оторвал лейтенанта Аслямова от составления коварного плана по уничтожению зарвавшихся ППСников. Такого хамства, какое было вчера, спускать офицера ослямов, был не намерен. Анзор скосил глаза на две звездочки, блестящие на его погоне. Эти звезды, неуловимо крупнее и граненее, чем сотни подобных, лежавших на прилавке военторга, были предметом гордости участкового. Я обошлись ему в две бутылки книга. Случайно встреченные два похмельных офицера согласились за эту цену отдать комплект офицерских звезд вооруженных сил Кубинской армии, загоревшемуся как пламя молодому милиционеру. Полюбовавшись на блеск желтого металла, Анзор вернулся грустным мыслям. «Надо будет дать завтра рублей тридцать». И подобрать каких-нибудь русских алкашей. Тогда точно возьмут. Десять рублей мало показалось волочам. Совсем зажрались, взяточники. Да, участковый уполномоченный лейтенант Анзор, привет, а подскажи мне. В трубке загремел голос начальника участковых майора Соломина: Куда ты дел трех человек, который их на комиссию должен был доставить? Как куда? Мысли зайчиком заметались в голове в поисках верного ответа. А Слямов, пользуясь определенным бардаком в учетах и делопроизводстве МВД, уже не раз отпускал своих друзей и друзей друзей, ведь 25 рублей — это не деньги, это дружба. Ты их документы прямо секретарю административной комиссии отдал? Конечно, как всегда. А что случилось? «Да тут главарь ППСников при начальнике отдела мне сказал, что ты людей за деньги отпускаешь. Мы, конечно, с ним часто ругаемся, но что-то его сегодня занесло. Так вот что, ты сейчас зайди в комиссию и мне принеси заверенную копию постановления о наложении штрафов. Сейчас я тебе их фамилии зачитаю. Но, Анзор, если ты меня подставил опять то не только мне подполковника задержат. У тебя же строгий выговор уже есть, но ну, ты меня понял. Давай, жду через три часа. На вечернем совещании у начальника мне эта выписка нужна. Рубка, брошенная на телефон, на рычаг не попала и монотонно испускала тревожные короткие гудки. Невысокий полноватый мужчина метался по помещению, собирая вещи и деньги. Даже за торт из кондитерского цеха отеля «Сибирь» секретарь административной комиссии не поставит печать на поддельную выписку. А значит, надо было решать вопрос кардинально. Больше в дорожном отделе лейтенанта Слямов не появился. Сначала земляки приносили больничные листы, выписанные на его имя. Затем МВД Азербайджанской ССР истребовало его дело в связи с назначением на вышестоящую должность. А затем транспортную колонну роты специальной милиции под командой старшего лейтенанта Аслямова накрыла пакетом градов батарея армянской милиции в районе Степана Керта. Торговцы фруктами, безуспешно поискав свою «крышу», Стали платить дворникам, посчитав, что это будет дешевле. Дворники аккуратно передавали часть денег рыжи почтальонше, пока осенью она не отказалась забирать деньги, сославшись на то, что я ушел с этой территории. Дворники пожали плечами и стали забирать все деньги себе.